21 февраля. Сейчас от Мережковских. Не могу забыть их собачьи голодные лица. У них план взять в свои руки Ниву. Я ничего этого не знал. Я просто приехал к ним, потому что болен философов. А философова я нежно люблю, и мне хотелось его навестить. Справился по телефону. Можно ли? Гипиус ответила неожиданно ласково. Будем рады, пожалуйста, ждем. Я приехал. Милый Дмитрий Владимирович пополнел, кажется, здоровым, но усталым. Чаепитие. Стали спрашивать обо мне и, конечно, о моих делах. Меня изумило, что за такой внезапный ко мне интерес. Я заговорил о Ниве. Они встрепенулись. Выслушали крокодила с большим вниманием. Гиппиус похвалила первую часть за то, что она глупая. Вторая с планом не так первобытна. Вошел Мережковский и тоже о Ниве. В чем дело, отчего Нива такая плохая? Я сказал им все, что знаю. Надо Эйзена вон, надо Далькевича вон. Ну, а кого бы вы назначили? Все это с огромным интересом. Я, не понимая, почему их заботит Нива, ответил. Ну, хотя бы Ильюшку Василевского. Они ухмыльнулись загадочно. Ну, а вы сами пошли бы? Я ответил, что об этом уже был разговор, но я один боюсь. И вот после долгих нащупываний, переглядываний, очень хитрых умолчаний, они поставили дело так, что Ниву должна вести Зинаида. Ну вот Зина, например. Я ответил, не подумав. Еще бы, Зинаида Николаевна отличный редактор. Или я, невинно сказал Мережковский, и я увидел, что разыграл дурака, что это давно лелеемый план, что затем меня и звали, что на меня и на крокодила им плевать, что все это у них прорепетировано заранее, и меня просто затошнило от отвращения, как будто я присутствую при чем-то неприличном. Вот тут-то у них и сделали собачьи голодные лица, словно им показали кость. «Мы бы верхние комнаты под религиозно философское общество», сказал он. И мои сочинения дать в приложении, сказала она. И Андрея Белого, и Сологуба, и Брюсова дать на будущий год в приложении. Словом, посыпались планы, словно специально рассчитанные на то, чтобы погубить Ниву. Но какие жадные голодные лица. 4 марта. Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккола в Питер. Тянет на улицу, ног нет. У Набокова его пригласили писать амнистию. 10 марта. Вчера в поезде домой. Какой-то круглолицый, самодовольный, жирный. Бога нету на весь вагон. Смею уверить вас честным словом, что на свет я родился от матери, не без помощи отца, и Бог меня не делал. «Бог, жулик, вы почитайте науки!» А другой, седой, истовый, почти шепотом. А я на себе испытал «Есть Господь Вседержитель!» И елейно глядит в потолок. Я стал его расспрашивать, когда стояросовый атеист ушел. И он рассказал мне, какое чудо уверило его в бытии Божьем. Я сиделец монопольной лавки. Сижу и гляжу на образ казенной Божьей Матери. Вдруг... «Экспроприаторы. Стреляют. Один раз возле уха, а другой раз в упор, в живот. И что же? Пуля скользнула по животу и отскочила. И я понял, что это чудо». 30 апреля. Сейчас к Репину ходили по воду. Я, Боба, Коля, Лида, Маня и Казик. Мы взяли пустое ведро, надели на длинную палку и запели сочиненную детьми песню. Два пня, два корня, которые могут встретиться по пути. Чтоб не было разбито ведро. Чтоб не было пролито блямс. Илья Ев повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдится своей сестры, ведущей солдат в атаку. И говорит, приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему... Дрянь картина, не стоит покупать. Про какой-то портрет? Это знаете, как футурист Хлебников говорил: мой портрет писал один бурлюк в виде треугольника, но вышло не похоже. Про крестный ход. Теперь уже цензура разрешит. О своем новом портрете Толстого я делал всегда Толстого слишком мягкого, кроткого, а он был злой, у него глаза были злые. Вот я теперь хочу сделать правдивее. Показывал с удовольствием сам, охотно. Я сказал про бандуриста, который с ребенком, что ребенок как у, у отца. Он. Верно, верно. Жалко, что выходит на кого-нибудь похоже. Вынес детям по бубличку. Проводит новый водопровод в дом, чтобы зимою не замерзало. А то умру, и дом останется не в порядке. Сказал он, не позируя. Колька теперь усвоил. Хензи дойч! Идите!» Глуп, как глуп. Лопе вега. Кушать. Он выдержал экзамены в четвертый класс Тинишевского. Очень толст, упитан, грубоват. Нет прежней изящной тонкости восприятий. По крайней мере, она незаметна снаружи. Нужно развить его физически. Нужна лодка и трапеции. Осенью Ие упал на Куок кальской дороге и повредил себе правую руку. Теперь он пишет почти исключительно левой. Семидесяти трехлетний старик. Я только портрет, госпожи Лемерсье, правой рукой пишу. 1 мая. Ничего не могу писать. Не спал всю ночь от того, что засиделся до 10 часов с И.Е. Репиным. Дело по горло. Нужно кончать сказку, писать крокодила, Уолта Уитмена... а я сижу ослом, и хоть бы слово. Такова вся моя литературная карьера. Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница. 12 мая. Боба каждый день традиционно пугает Евгению Владиславну, учительницу. Ежеутренно становится за дверью и бах! Она традиционно пугается. Коля, обладающий сверхъестественным аппетитом, Сочинил сейчас. Здравствуй, папаша, ты радость наша, когда есть щи и каша, а как нету щей и каши, то не надо и папаши. Совсем не спал. Лодка Мечислав. Боба считает по-фински. Юкса, какса, колма, пли, пу. Коля и Лида признались мне в лодке, что они начали бояться смерти. Я успокоил их, что это пройдет. Страница вырвана. Дети играют с Соколовым Женей в крокет, и мне приятно слышать их смех. Теперь я понял блаженство отцовства. Только теперь, когда мне исполнилось 35 лет. Очевидно, раньше дети – ненормальность, обуза, и нужно начать рожать в 35 лет. Поэтому-то большинство и женится в 33 года. Читаю Уитмана, новый писатель. До сих пор я не заботился о том, нравится ли он мне или нет, а только о том, понравится ли он публике, если я о нем напишу. Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе. И поэтому я впервые стал мерить Уитмана собою. И диво, Уитман для меня оказался нужный, жизненно спасительный писатель. Я уезжаю в лодке... и читаю, упиваясь. Ты думал величие только в победе? Ты прав, но уж если случится беда, мне сдается, что и в поражении есть величие, и в гибели, и в страхе есть величие. Это мне раньше казалось только словами и ненужной формулой, а теперь это для меня полно человеческого смысла. 1917. Май. Колькины вирши. Порка. Раз поспорил с Васей я, и дошло до драки, уж покажет папа мне, где зимуют раки. Вот позвал меня отец и велел ложиться. Я почувствовал в конец, как рак шевелится. Больно-больно так скребет и сдирает кожу, и по пяткам сильно бьет, попадает в рожу. Июнь. Ходил с детьми к Гржебину, в Канерву. Гржебин, заведующий конторой новой жизни из партии социал прохвостов должен мне двести рублей у чехонина похитил рисунки о чем говорил мне сам чехонин у кордовского похитил рисунок о чем говорил мне реми у Кустодиева похитил рисунок о чем говорил мне Кустодиев. подписался на квитанции фамилии сомова о чем со слов сомова говорил мне гюг вальполь Подделал подпись Леонида Андреева, о чем говорил мне Леонид Андреев. Словом, человек вполне ясный, и все же он мне ужасно симпатичен. Он такой неуклюжий, патриархальный, покладистый. У него чудные три дочери. Капа, Ляля, Буба. Милая семья. Говоря с ним, я ни минуты не ощущаю в нем мазурика. Он кажется мне солидным и надежным. Здесь у нас целая колония. 1. Ада Корвин. Безобидная босоножка. Пожилая и немного жалкая эстонка. Учит пластике Лиду, Женю Соколова, внука Фрепина и так далее. Скорее приятная. 2. Соколовы. Она круглая бездельница, хохлушка, сплетница, соглядатайша. И уверена, что она передавая и несет какое-то знамя. Он самодовольный, не глупый, кругленький, лысенький буржуа. Профессор. Скорее, хороший. 3. Цирус. Муж и жена. Известный мне мало. 4. Н.А. Перевертанный черный. Добр, ничтожен, плюговая душа. Весь в мелочах, в пошлом. Впоследствии оказался бандитом. 1953. 5. Полякова Ада. Томная певица, связавшаяся с пожилым певцом. Матовая. 6. Доброницкий вячеслав Человек недалекий, но поэтический. Член исполнительного комитета. Где? Его жена добрая, талантливая. 7. Реми карикатурист. Хотя я в письмах пишу ему дорогой, но втайне думаю глубоко уважаемый. Это человек твердый, работяга, сильной воли. Знает, чего хочет. Его дарование стало теперь механическим. Он чуть-чуть превратился в ремесленника. Сатирикон сделал его вульгарным, но я люблю его и его рисунки, и всю вокруг него атмосферу, чистоты, труда, незлобливости, ясности. Возле него, как жаба, его старая жена Софья Наумовна, жившая с Аверченкой еще с кем-то, ненавидящая Реми и вышедшая за него ради денег, о чем она сама говорит. Она боится его и при нем притворяется любящей нежной женой, но без него – Говорит о нем цинично и грубо. Мне кажется, она может его зарезать при случае. Потапенко Игнатий Ник относится к себе иронически. Мил, прост, самый законченный обыватель, какого я когда-либо видал. Среда, июнь. Были у Репина, скучно. Но к вечеру, когда остались только я, Бродский, Зильберштейн и пшмаров все свои, Илья Ев стал рассказывать. рассказывал о Рапете. Ах, это был чудный архитектор. В то время фотографий не было, и архитекторы так рисовали. Он, Рапет, был очень похож на меня, лицом, фигурой. Помнишь, Вера? Но он чудно-чудно рисовал. И вот с ним случился случай. Он поехал в заграничную поездку от Академии. Я тогда отказался, остался в России. Он окончил почти в одно время со мной. Поехал в Италию. Всюду и все рисует. Церкви, здания, мотивы. И все в чемоданчик. Рисует, рисует. И чемоданчик для него дороже всего на свете. Ну, едет в Вену. И так много рисовал, что сам лел. Ехал, должно быть, третьим классом. Сам лел, обморок. Носильщики его вынесли, и он очнулся только в номере гостиницы. А где мой чемоданчик? Где рисунки? Туда-сюда? Нету. Ай-яй-яй, ищут, ищут, нету. А рапет он вдруг вот так скрючился, да так и остался, шесть лет. И с тех пор он не мог оправиться. Потом он рисовал, но уже не то. Так и погибла карьера. Лицо И.Е. изображает страдания. Вот Куинджи тот не так. Тому нужно было 35 тысяч перевести в Крым, в СемиИС. Заимение. Так он взял корзинку от земляники, уложил туда деньги и зашил. И конец. Насильщик И все морщится, когда носильщик несет к нему в вагон земляничную корзинку. А, и эта дрянь тоже здесь. Так и доехал. А орловский художники, слушайте. Когда ему нужно было вести деньги, брал порожние тюбики и набивал их червонцами. Казалось, что краски. Все стали рассказывать случаи, как кого обокрали. И Е рассказал. «Ехал я в Одессу из Киева. В Киеве получил полторы тысячи рублей. Положил их в конверт и в карман. Бумажник в левом, а конверт в правом. Хорошо. Еду. Только входит в купе красавец-брюнет выше среднего росту. Я как глянул на него, так сейчас за карман и схватился». Он острым глазом подметил этот жест и отвел глаза. И вот я заснул. На меня нашел столбняк. Сплю и чувствую, как кто-то шарит у меня в карманах. И ничего. А потом проснулся. Одесса. Беру извозчика, еду в гостиницу. И вдруг на дороге... ай ай ай Нет конверта. Назад. Искали, публикацию делали. Ничего не помогло. А брюнет со мной в одной гостинице остановился. Я его встретил и говорю, «Знаете, меня обокрали». Он вежливо, но не очень горячо выразил сочувствие. Полиция нашла у него много денег, но я заметил, что он далеко зашел и в конце концов сказал полиции, что никаких претензий ни против кого не имею. Ну вот и все. Заговорили о купании. У нас в Чугуеве был мальчик, Вася Кузьмин. Так он, бывало, возьмет камень, положит его себе на голову и идет через Донец под водой. Две минуты, кажется, получасом, и все думаешь, нет, не вынырнет. Но Вася всегда вынырял. Я, бывало, хорошо плавал. В Петергофе там один остров был. Так я до него доплывал. Многие удивлялись, заметив, что здесь тень хвостовства. Но потом, через 25 лет, попробовал с Матей Рапетом Устасова в Парголове, и черт знает, что вышло. 16 июня. Вчера я тонул. Прыгнул с лодки в воду на глубину. Поплавал и тянет меня в воду. А Коле крикнуть не могу. Все слова забыл. Только глазами показываю. Я с детства был уверен, что умру в воде. Как русские критики. Писарев, Валерьян, Майков. Наконец-то Коля догадался. Играю по вечерам с детьми в шарады. Вчера они представляли линолеум. Я с Лидой и Гретой, карниз и светелка. Коля играет плохо, суетится, кричит, не находчив. Я вчера читал ему о Роберте Оуэне. 19 июня. Совсем не сплю. И вторую ночь читаю красное и черное Стендаля. Толстый двухтомный роман, упоительный. Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. «Иначе нельзя оторваться. Нужен героический жест». Через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петрограде вчера. «Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жульена, бывшая в 1830 году. Я сочинил пьеску для детей, вернее, первый акт. Лида сказала мне, «Папа, у тебя бывает бесписное время, когда не пишется». «Пиши тогда для детей». Был с Репиным вчера у Рэми. Он какой-то вялый. Не оживился ни разу. У Буховый и Богуславская, которая вчера рассказывала о Бурцеве, а я с дуру смеялся над нею и, кажется, обидел. Зря. 20 июня 1917. «Пишу пьесу про царя Пузана. Дети заставили». Им была нужна какая-нибудь пьеска, что разыграть. Вот я в два дня и катаю. Пишу с азартом, а что выйдет, черт его знает. Потуги на остроумие. Места, не смешные для взрослых, смешат детей до слез. Вчера пришли кувшинниковы и сообщили, что немецкий фронт прорван в трех местах. 22 июня. Вдруг у меня прошумело в ушах. Керенского убьют анархисты. 24 июня 1917. Делаем детский спектакль. У нас есть конкуренты. Катя говорит, у них будет оркестр Кронштадтского горизонта, гарнизона. Коля в восторге. О, с каким пылом я писал эту песенку и какая вышла дрянь. Третьего дня у Репина были скандалы. Явился Миша Вербов, всюду объявляющий себя учеником Репина и так далее. Репин его выгнал при всех и взволновался. Ие, пишет Реми, утомляется, не имеет времени поспать после обеда и оттого злиться. Шмаров прочитал невинные стишки об измене России союзникам. Ие не разобрал, в чем дело, и давай кричать на Шмарова. «Черносотенные стишки!» Адель Львовна вступилась, он набросился и на нее, как будто она автор стежков. Гости были терроризированы. 28 июня. Сон. Снился мне сон по-английски. Когда я проснулся, в ушах еще звучали слова «And we shall bestow on you the cake of the передвижники soap». Мы вас одарим куском мыла передвижники. Фраза слишком заковыристая, типично английская, какой я ни за что не мог бы придумать в нормальном состоянии. Снился мне Репин и Андреева Шкелоньдзь. Как будто синее море кончается какой-то бухтой. Я и сейчас вижу угол бухты. По набережной проходит конка, и я знаю, что это наша набережная, против нашей дачи. И тут же гостиница, модная, шикарная, где и стоит Репин, хотя это в двух шагах от пенатов. И вот я стою где-то на дикой скале и вижу с тоскою, что внизу поет шкелонзь для Репина и его гостей. Мне страшно хочется туда. Я иду коридорами, иду, иду. Вижу номерок. Никаких гостей нету. Тоска, тоска. Репин сердитый, черноволосый. А на стене портрет еврея на фоне Малороссии. Помню рыбьи глаза на портрете. Помню, был другой портрет, какой уже забыл. И весь сон по-английски. Я беру с этажерки сатирический журнал. Вижу карикатуру на Репина и читаю «And we best on you the cake of the передвижники СОАП». И просыпаюсь. Как раздражали Репина звонки конок. Забастовали кондукторы финляндской ЖД. И бедная Мария Борисовна – Застряла в городе. Бобочки на рождение. По расклеены объявления, будто Межуев, лавочник, выдает канину за говядину. Значит, мы ели конину и сами того не знали. Меня укусила бешеная собака. Я байду же. 10 июля. Маша утром. Знаешь, в России диктатура. От волнения. Еще месяц назад я недоумевал, каким образом буржуазия получит на свою сторону войска и казну и власть. Казалось, вопреки всем законам истории, Россия после векового самодержавия вдруг сразу становится государством социалистическим. Но нет история своего никому не подарит. Вот одним мановением руки она отняла у передовых кучек крайнего социализма власть, и дала ее умеренным социалистам. У социалистов отнимет и передаст кадетам. Не позднее, чем через три недели. Теперь это быстро. Ускорили исторический процесс. В дневник 15 июля. Был вчера у американки миссис Фарвелл в царском селе. Вместе с Мёрфи и Гол из Комишин. Хохотали много. Она сказала, что за все шесть месяцев, проведенных ею в России, Она первый раз проводит время так приятно. Мне она показалась банальной американкой, которая хочет казаться экстравагантной. Ей под 40 лет и вряд ли она подозревала, что я больше всего стремился говорить с нею для практики. Здорово, сегодня в англорусское бюро Мёрфи не явился. Почему? У него лопнули башмаки, а других нету. Так сказал мне мистер Диккенсен. Я с дуру предложил Голлу. Пойдем со мною, у меня есть пара английских сапог. Я их не ношу, дам вам, вы передадите Мёрфи. Гол в ужасе. Ради бога, не делайте этого. У Мёрфи у самого есть башмаки, но он хочет устроить себе холидей. Вы погубите все дело. Похороны казаков. Попы. Митры. Вениамин добренький, только голос слабенький. Лошади. Сочинил стихи. Ты еще не рождалась, тебя еще нет, ты испугалась родиться на свет, ты кем-то не смелым, как будто во сне, начертана мелом на белой стене. Руманов говорил мне о Лебедеве, зяте Кропоткина. Это незаметный человек в тени, а между тем, не будь его, Кропоткину и всей семье нечего было бы есть. Кропоткин – анархист, как же! Он не может брать за свои сочинения деньги, и вот незаметный безымянный человечек содержит для него прислугу, кормит его и так далее. В последний раз, когда я видел Кропоткина, он говорил о несомненном перерождении рабочего класса после войны. «Рабочие уже созревают для другого быта», — говорил он американцу. Вот мистер Томпсон из Клариона говорил мне, что транспортные рабочие, ткачи и железноделательные уже могли бы получить производство в свои руки and control it и контролировать его. 23 июня. Итак, я сегодня у Кропоткина. Он живет на Каменном острове 45, дом нидерландского консула. Комфортабельный, большой, двухэтажный. Я запоздал к нему, и все из-за бритья. Нет в Питере ни одного парикмахера в воскресенье. Я был в Поле Рояле, в Северной, Вселенте, нет нигде. Взял извозчика в Европейскую, забегал с заднего крыльца в парикмахерские и все же поехал к Кропоткину небритый. Сад у Кропоткина сыроватый, камельфотный. Голландцы играют лаун-теннис. В розовой длинной кофте сидит на террасе усталая Александра Петровна. Силится улыбнуться и не может. «О, я так устала! Зимний дворец, телефоны! О, я четыре часа звонила, искала Савенкова! Нет нигде! Папа сейчас будет, у него бурцев!» Мы пошли пить чай. Племянница Кропоткина Катерина Николаевна, женщина лет сорока пяти, наливает чай сладким старичкам с фальшивыми зубами и военно-морскому агенту британского посольства. Фамилии Коева не знаю. Она рассказывает, как недели две назад солдаты делали у них на даче обыск, нет ли запасов продовольствия. Она говорила им, да вы знаете, кто здесь живет? Кто? Кропоткин, революционер, а нам плевать. И давай ломать дверь на чердак. Кропоткины позвонили комиссару Неведомскому, Миклашевскому, и солдаты поджали хвосты. В это время в боковых комнатах проходит плечистый, массивный с пиквикским цветом лица Кропоткин. Вслед за ним Бурцев. Я раскланялся с Бурцевым издали, а Кропоткин через минуту радушно и бодро подошел ко мне. «Как же, как же, я вас всегда читаю. Здравствуйте, здравствуйте!» и сел рядом со мною и с аппетитом принялся болтать, обнаруживая светскую привычку заинтересовываться любой темой, которую затронет собеседник. Мы заговорили о Некрасове. Он «Да-да, потерял рукопись Чернышевского, что делать? Потерял. Ему князь Суворов, тогдашний генерал-губернатор, добыл ее из Петропавловской крепости, а он потерял». Я вам сейчас скажу стихотворение Некрасова, которое нигде не было напечатано. И стал декламировать, по-стариковски подмигивая, известное стихотворение. Было года мне четыре, мне отец сказал «Все пустое в этом мире, дело капитал». Декламацию сопровождал жестами. Когда речь шла о кармане, хлопнул себя по карману. «Я ведь много стихов знаю, вот, например, Курдюкову». и процитировал из Курдюковой то место, где говорится о городе Бонне. «Я почувствовал себя в знакомой атмосфере Короленко, атмосфере благодушия, самовара, стишков, анекдотов. Я бывал у Короленки каждый вечер в то время, когда он писал о смертной казни, это всегда была семейная благодушная идиллия». «Стишкам Некрасова научил меня мой учитель Смирнов», – сказал Кропоткин. Тут подошла княгиня. «Как вам не стыдно, что не заехали к нам в Англии?» Сказала она равнодушно-радушно. Тут я сразу почувствовал, что они устали, что я им в тягость, но что они покорно подчиняются уже сорок лет этой участи, принимать гостей и выслушивать их внимательно, любезно, дружески и равнодушно. Он спросил меня, где я живу. Я подробно описал ему нашу коммуну. и сказал, что это совершенно новая для меня среда, да и вообще еще не учтенная нашей билетристикой. Рабочие, интеллигентные девушки. Я сказал ему, как мало они зарабатывают, как скромно, достойно живут. И знаете, ничего двусмысленного. «Ну а односмысленного много?» спросил он и по хихикая, сказал, «Смотрите, не влюбитесь». «Если бы я не знал, что передо мною сидит один из величайших пророков, гениальный борец за высший идеал человечества, я бы подумал, что это просто добродушный папаша. Чувство домашности, простоты. Вот вы из этих барышень найдите мне секретаршу. У меня была одна бельгийка в Англии и хорошо справлялась. Да приехал русский балет, и она увлеклась». Он опять по-стариковски подмигнул. «Вот вы опишите-ка то, что рассказывали». «Увы, я как билетрист бездарен». «Вовсе нет. Ваши критические статьи, ведь та же билетристика». «ПА всегда читал вас в русском слове», — вставил зять. «Нет, в речи. Главным образом в речи». Он опять заговорил о секретаршах. «Странно, в России никто не знает стенографии. Меня на финляндском вокзале встретили репортеры. Я стал с ними беседовать, и ни один из них не записал беседы точно. Все переврали, потому что не стенографы». Заговорили о Достоевском, у которого жена стенографистка. «Ренегат», — сказал Кропоткин. «Вернулся из Сибири и восстал против фурье, против социализма». И замечательно, что все ренегаты после ренегатства становятся бездарны, теряют талант. Меня изумило это мнение, ибо Достоевский после каторги и окрылился. Но я почувствовал, что на огромном черепе князя Кропоткина нет эстетической шишки. Я сказал ему, как мне нравится стиль Михайловского. Он говорит «Да, но я никогда не мог ему простить его политической трусости. Я виделся с ним в 1867 году. Он показался мне красной девицей. Как он боялся меня и брата! Это он поправлял Льву Тихомирову статьи». Княгиня спросила, есть ли в Кокколо провизия. Я сказал, не знаю. «Ну, значит, есть», сказал Кропоткин. А вот сегодня я был в зимнем дворце у Керенского, и на нас четырех человек дали на огромной тарелке с царскими вензелями с коронами четыре вот таких ломтика хлеба и вода. Он поморщился. Мы с Сашей переломили один ломтик, а остальное оставили Керенскому. Разговор перескочил на пишущие машины. Он стал расхваливать их с восторгом. Но зато ж и дорого. Простая 20 фунтов, а с усовершенствованиями и все 30 отдай. Тоже машины Зингера, длиннейший панигирик машинам Зингера. Они и чулки штопают, и петли метают. Он указал рукой на воротник. Вообще страшное гостеприимство чужим темам, чужим мыслям, чужой душе. Он готов приспособиться к любому уровню, и я уверен, что приди к нему клоун, кокотка, гимназист – он с каждым нашел бы его тему и был бы с каждым на равной ноге, по-товарищески. Заговорили о Репине. «Давайте, Корней, и поедем к нему». Я сказал Кропоткину, что в Куоколо меня уверяли, будто он живет там. «Вот напишите, Корней Иванович, как создаются легенды. Я ехал к Лизе Клю, и тот в поезде упомянул мое имя. Вдруг южанин-француз. «О, принц Кропоткин убит! Да-да!» и рассказал ему целую историю о князе Крапоткине. Или вот мой брат. В 1861 он участвовал в студенческих беспорядках, то есть просто пошел вместе с компанией других в генерал-губернаторский дом и заявил там какую-то претензию. Он был впереди всех и взошел с товарищем на верхнюю ступеньку. И его избили жандармы и поволокли в тюрьму. Проходит три дня, я получаю от него бисерным почерком написанную записку. Все благополучно. Вдруг вбегает ко мне дядя Сулима и говорит. «А знаешь, Петя, наш-то Саша...» о... «Что такое?» «Неужто не знаешь?» Казацкая лошадь ударила его копытом в глаз. Пенсне разбилась, и осколки застряли в глазу. «Чепуха, брат, не носит пенсне. Я сегодня получил от него записку». Но молва ходила по Москве и ширилась, и я слышал через год ту же историю. Кланяйтесь Илье Ефимовичу, я чту его, я знаю все его картины, увы, по снимкам. Мне почудилось, что Кропоткину не нравилось то, что Репин писал портреты самодержцев, великих княгинь. И я еще раз почувствовал, что искусству он чужд совершенно. Записки революционера я диктовал по-английски, потом Дианео переводил их. «Переведет лист полтора и приедет ко мне в Бромли. Я исправляю целый день». Он даже обижался. «Я совершенно переделывал, писал заново, но иначе было нельзя». А «Mutual Aid» я написал по-английски для 19th century. «Взаимная помощь, 19 век». Полное название книги Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции». Рассказал он о Г.З. Елисееве. «Суровый был человек». Я был в отечественных записках в редакции. Там обсуждали письмо Суворина к одной шансонетной певице. Она снялась в непристойной позе на коленях у Париса из Белой Лены. Белхелен. И Суворин выругал ее. Стыдно вам, талантливой, позорить себя. Так вот, по этому поводу Минаев написал стишки, высмеивающие Суворина. И все, Курочкин, Пятковский и другие, эти стишки одобряли». Вдруг вошел Г.З. Елисеев, угрюмо взял стихи, прочитал, отложил в сторону, сказав лениво «Дрянь». Тут я почувствовал, что Кропоткин очень устал и стал прощаться. Он и княгиня ушли спать. Остался я и Александра Петровна. О, как я устала. Устроить министерство удалось ровно на десять дней. И потом опять все будет сначала. «Советы депутатов мешают?» – спросил кто-то. «Нет, Некрасов, вот кто, интриган мелкий, подлезался к совету, натравливает всех на Керенского, поддерживает Чернова. Я так прямо и сказала Керенскому, у вас есть враг». Но Керенский и слышать не хочет. Папа дернул меня за рукав. «Молчи, но я сказала, этот враг — Некрасов». «Керенский поморщился, это у вас домашняя». У Лебедева ссора с Некрасовым. «И все это баба, Малаховская». Она ведь спит рядом со спальней Керенского в Зимнем дворце. А сама глазами так и ест Савенкова. А как вам показался Савенков? Хулиган. Я запротестовал. Савенков мне показался могучим кряжестым человеком с сильной волей. Недаром он был столько во Франции. Он истинный тип французского революционера. И начался разговор, столь обычный во всех гостиных нынче. Потом пришли два француза. анархического вида, лысый и седой, богема, такие к герцену часто ходили, и я ушел. Шел по улице с военно-морским агентом, который просидел у Кропоткина полдня и все же не читал ни одной его строчки.